поговорим о слогонах и собственных терминах. Мы уже в предыдущих главах и там в отдельных моментах, темах затрагивали такой вопрос. Наш мозг способен различать паттерны, видеть некие повторяющиеся моменты, мотивы, и что важно, когда он видит некий повторяющийся мотив с большой вероятностью, он будет за него цепляться. Ну, например, Когда мозг видит там, что поведение человека похоже на поведение врага, похоже. Он там сразу решает: "Это враг" и начинает к нему относиться негативно, предвзято. Или человек узнаёт, ну там, например, он слышит слово ценные бумаги, думает, что это МММ, да, и сразу мгновенно решает, что это МММ, что это обман, что это плохо, и значит, реагирует как-то эмоционально и резко. Что довольно неприятно может быть. Ну, тут главное не то, что человек резко среагировал, а важно то, что он услышал, не разобрался и решил, что всё вот так. Ну, то есть мысль тут такая. Наш мозг склонен любить то, что повторяется, где он узнаёт паттерны. И среди вот этого зоопарка паттернов, которые он может определить и увидеть, термины и слоганы могут быть прямо вот важным индикатором, важным магнитом внимания. Ну вот вспомните детство. Там были фразы типа: кто как обзывается, тот так и называется. Или из орта в рот получается микроб. Пифагоровы штаны на все стороны равны. Там позднее вы могли слышать фразы типа: за плати налоги и спи спокойно. Голосуй или проиграешь. Я не халявщик, я партнёр. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Позднее вы могли услышать фразу типа: найдётся всё. Бери от жизни все. Надоело работать на дядю? Или партия жуликов и воров? Кто не с нами, тот против нас. Вот это вот все, это примеры слоганов или лозунгов. Это, короче, некое изречение в необычной запоминающейся языковой форме. Там есть определенный темп, определенный ритм. Иногда бывает какая-то драматургия, какая-то музыкальность. И судя по всему, это ещё один инструмент, который существенным образом притягивает внимание читателя. То есть если просто из изложить ту же самую мысль, но обычными словами, ну там типа, если ты не будешь голосовать, качество твоей жизни снизится. Это, ну, тоже по смыслу, но не так цепляет, не так привлекает внимание, не так запоминается. Если сказать: "Голосуй или проиграешь", ну эта фраза обретёт какой-то объём. как будто бы важность, да? Ну и получается, что если вы хотите, чтобы ваши идеи лучше доходили до людей, люди обращали на них больше внимания и в целом лучше запоминали и передавали, наверное, имеет смысл такие слоганы конструировать. И постоянно это видно у политиков, постоянно это видно у рекламщиков, мы тоже, в общем-то, так можем. Ну, беда, наверное, только в том, что Для хорошего слогана нужно иметь чувство языка и некий опыт, например, сочинения стихов или песен. У меня нет ни того и другого, но можно попробовать. Был девятнадцатый год, мы с Антоном Маскелиадой делали книгу о музыке под названием «Твой первый трек». И там была фраза «Искусство свободно». Имелось в виду, что вы имеете право делать любую музыку, ни перед кем не отчитываясь, ни на кого не оглядываясь. И даже если ваша музыка кому-то не нравится, ну, вы никому ничего не должны. Вот фраза «Искусство свободно» В принципе, тянет на слоган. Фраза ритмичная, четкая, она хорошо запоминается. И я после этой книги сам довольно часто стал использовать эту фразу в своих лекциях. Точнее было бы сказать «творчество свободно». Но эта фраза не так удачна. Она не такая ритмичная, хотя по сути она точнее. Да? Другой вариант. Название книги «пиши, сокращай». Это тоже пример своего рода слогана. Фраза навеяна «пиши, сокращай». таким старинным интернет-фольклором из начала 2000-х. Там есть при этом внутренний ритм, есть музыкальность, есть некая драматургия, есть запоминаемость. Получается довольно бодрое название, которое люди легко передают и используют в жизни. Ну и собственно, название ясно понятно сделано по тому же лекалу, да, чтобы люди могли его запомнить и передать. Оно должно было быть музыкальным. Например, я веду тренинг, и мне нужно объяснить про подлежащее сказуемое. Я для этого использую формулу человек делает так. Человек плюс делает плюс так. Ну вот как мы говорили с вами выше. Реакция студентов хорошая, они легко запоминают эту формулу, и даже люди, которые впервые с ней встречаются, они такие: "А, ну да, классно". Похоже, что эта формула запоминается именно благодаря ритмичности и связности, то есть что она неплохо сконструирована. А вот, например, формула типа тезис, пример, антипример, она воспринимается намного хуже. Она не считается как песня, как стихотворение, а людям нужно, ну такие вещи людям нужно отдавать именно как стихи, как слоганы. У меня есть школа редакторов, я там преподаю, и там я использую слоган: "Редактор это капитан корабля". Тоже не ахти какой слоган, зато мощный образ. И мои ребята, которые приходят в школу, они за этой фразой, за этим слоганом следуют. Когда вы будете в следующий раз формировать свои принципы и правила, попробуйте сложить из них что-то вроде песни или стиха, ну, точнее, слогана. Если это получится, то у вас в руках появится хороший такой нормальный рабочий инструмент для продвижения своих идей. Люди запомнят ваши слоганы, будут их распространять, и всё будет хорошо. Если не получится, ничего страшного. Лучше не иметь никакого слогана, чем иметь какой-нибудь вялый, форсированный, неестественный слоган. У меня в работе не так много слоганов, чтобы прямо постоянно там ими пользоваться, но вот когда они есть, хорошо. Нет, ну, значит, нет, ничего страшного. Есть ещё одна сторона этого вопроса это собственные термины. Вы берёте некий фрагмент реальности, даёте ему своё собственное ёмкое название, желательно уникальное. И дальше вы используете это название и передаёте его другим людям. Ну, в самом простом виде это, например, метод там или, например, я Ильяхев, да, метод Ильяхева, принципы Ильяхева, сделать по Ильяхеву, да? Ну, термины там можно назвать это своими школами, методами, неважно. Важно, чтобы у какого-то фрагмента реальности появилось название. Потому что как только у этого появляется название, это становится чем-то, как бы вещью, да? Я где-то 15 лет уже так или иначе сотприкасаюсь с бюро Горбунова, и за это время мы выковывали целую гору таких терминов. Там были фразы типа информационный стиль, стоп-слова, взгляд новичка, принцип якорных объектов, понимание задачи, не сдвигаемый дедлайн, кемпить. Мы однажды одно время даже использовали слово флексить, но оно у нас означало совсем не то, что обозначают сейчас у гудтворы. Ну и молодёжь гораздо лучше и чаще использует слово флексить. Поэтому, ну, как-то то ли мы стали реже им пользоваться, то ли я просто не участвую в этих проектах. Но, в общем, слово флексить мы использовали ещё задолго до того, как это стало мейнстримом. Какие-то из этих терминов, которые я вам называл, до этого уже были в языке. Ну, там, например, взгляд новичка это никакое там не новое изобретение, да? Или принцип якорных объектов или наддвигаемый дедлайн, ну, то есть это даже они это всё словарные слова плюс-минус, да? но мы стали употреблять эти э, слова как некие устоявшиеся термины. И когда мы стали это как бы распространять, рассказывать об этом, вокруг нас стали образовываться люди, которые тоже так говорили. И так мы отличаем своих от чужих, тех, кто в курсе наших всех и тем наших идей, и тех, кто не в курсе, кто совсем, значит, чужеродный. И есть здесь ещё одна сторона. Если у явления нет названия, считайте, что его не существует. Чтобы о чём-то можно было говорить, это нужно назвать. Ну вот даже про вот я про себя скажу, информационный стиль, да, то, что о чём говорилось в книге Пиши сокращай. По сути ведь это, ну, обычные приёмы редактуры, которые были у Мильчина, там, у, ну, Мильчина нет, у Нора Галиучковского в каком-то виде какие-то части информационного стиля уже присутствовали. У Странка и Уайта в книге Элементы стиля она тоже присутствовала вот это вот всё. Но у этого не было названия. Не то чтобы всё, что я сделал, это придумал этому название. Нет, там много всего происходило, и естественно, там и, и методы, и всякие технологии, приёмчики, я много чего изобрёл для того, чтобы это стало информационным стилем. Но если бы у этого не было этого обобщающего названия, об этом бы не говорили. Не потому, что это там людям не нужно, а потому что когда у этого нет названия, об этом трудно говорить. Ну, типа, тебе нужно как-то это назвать. Это бы назвали методом Ильяхова, например, или это бы, ну вот, если мы про Лапковского говорим, популярного психолога, э, его бы слова можно было бы назвать там типа методом Лапковского или учением Лапковского, или школой Лапковского, или живи по Лапковскому, как-то так, да? Люди даже сами будут придумывать эти термины и обозначения, потому что им нужно как-то это это явление называть, это понятная история. Людям нужно как-то это явление называть. А раз так, то мы придумаем это название и будем его контролировать, будем его использовать, продвигать, использовать в своей речи, в статьях. Ну то есть, если мы хотим, чтобы то, чему мы обучаем, было дальше там в массах, чтобы люди об этом думали, Нам нужно потрудиться над названием. Нельзя просто придумать и бросить, да? У меня есть ира жена, ну, в смысле, у меня есть жена, её зовут Ира. И она занимается управлением редакциями, ну, построением рет-процессов. Ну и так как она работает с людьми, ей нужны некие термины, которые бы описывали поведение людей и настраивали бы их на нужный лад. И она использует термин один из терминов магнолия. Это в её терминологии нежный, ранимый, инфантильно настроенный человек, который не в состоянии делать там какую-то полезную нужную ей работу. Магнолии в её карте мира, они плохо реагируют на комментарии, на замечания, они быстро выгорают, публично жалуются на жизнь и, там в соцсетях, пишут, ноют, плачут и ждут, что их друзья одобрят их пассивность там и инфантилизм. И вот этот термин магнолия, он постепенно проникает в редакторскую среду, и кто-то реагирует обидой. Ну типа как вот, типа я не магнолия, почему ты обо мне так говоришь? А кто-то наоборот чувствует: "Ага, магнолии быть стыдно, я магнолии быть не хочу, я буду вести себя по-другому". Последние 5 лет я сам внедряю новый термин визуальное повествование. Постепенно уже в там в Инстаграме иногда мне уже начинают в комментариях спрашивать: "А где прочитать про визуальное повествование?" То есть не про иллюстрации, схемы и визуальную подачу, а именно визуальное повествование. Это не мой термин, я его подрезал уже из существующей книги вижу сторителлинг. Но я его пытаюсь продвигать, и популяризировать. Ну, я верю в то, что это важная, и полезная штука. Но и я осознаю, что вот эта область знаний, она требует какого-то названия. И это название будет визуальное повествование. Со временем появится, например, специальность визуальный редактор или специалист по визуальному повествованию, и это будет Ну вот просто помяните моё слово. Через 10 лет это будет настолько естественной частью жизни, что мы даже забудем, что когда-то у этого не было названия вообще. А когда не было названия, то и предмета этого получается не было. Надо понимать, что и слоганы, и собственные термины, и всё-всё-всё, о чём мы говорим, в разном ви виде эксплуатируют нашу можно сказать, что они эксплуатируют нашу страсть к поиску закономерностей там, где там где их нет. А можно сказать, что они эксплуатируют баг или дырку в нашем сознании, которая заставляет нас эксплуати... искать закономерности там, где их нет. Человеку нравится видеть взаимосвязи, но это нравится, оно почти патологическое. Оно нам настолько нравится, мы настолько стремимся видеть взаимосвязи, что мы до болезненно пытаемся их увидеть везде, даже там, где они не предполагались. И это может быть поводом для манипуляции. Например, я могу придумать какую-нибудь ерунду там, какой-нибудь дурацкий метод, способ биржевой торговли. И пока это просто какой-то дурацкий метод, он ни о чём не говорит, но как только я назову его методом Ильяхова, у него автоматически появится статус чего-то более значимого, чем просто набор дилетантских советов. Даже если этот идиотский метод никому не помогает, Для простого человека этот метод намного интереснее, чем если я просто назову его там, скажем, технический анализ. Потому что технический анализ это, ну, не название, а вот метод Ильяхова это тема. В соцсетях полно блогеров, которые переупаковывают чужие мысли в собственные методы школы, ну, вот типа того, да? Вот вчера школьник прочитал какого-нибудь Котлера про маркетинг, и сегодня пересказывает какие-то совершенно приписные истины под брендом метод Иванова с нуля до миллиона. Ну, старшие товарищи опытные ребята хмыкают, типа, ну, смешно, да, школьники веселятся. Зато равесники, они ставят лайк, записываются на вебинар и тащат свои деньги туда. Если ты рекламщик, то ты обязательно за свою жизнь должен написать книгу, в которой ты обязательно придумаешь какую-нибудь уникальную модель маркетинга. Обязательно на страницах книги будет упомянута какая-нибудь глупость типа AIDA модель: Attention, Interest, Desire и Action. Надо порой эту штуку понимать, что это модель невероятно поверхностная, она дико притянутая за уши, она форсированная и ну, она и она ещё и устарела морально. Ну, то есть если ты смотришь на там последовательность принятия решения, э-э Вот это вот AIDA Attention Interest Desire и Action, она, во-первых, неполная, во-вторых, поверхностная, в-третьих, она бесполезная. Никто не умеет применять эту модель нормально, чтобы она работала и приносила прибыль. Те, кто говорят, что умеют, они поскорее всего продают вам свои билеты на вебинар. Но из-за того, что модель AIDA Attention Interest Desire и Action оно упаковано вот в эту в модель, люди её обсуждают. Любую операторскую школу возьми, у них обязательно на каком-нибудь слайде презентации будет объяснена эта модель. Никто тебе никогда не объяснит, как ей пользоваться, что там внутри, почему это хорошо. Просто знаете, как священный тотем. Помахали инфостилем, помахали книжкой пиши, сокращай, помахали айдой, помахали какими-нибудь там вопросами по модели 5Y, 5W, 5W, какие-нибудь вот эти вот какую-нибудь вот эту вот ерунду. присыпали в, в слайдики своей презентации, и как будто бы у тебя классная научно-образная, значит, история, урок. Но ключевое слово здесь научно-образная, потому что несмотря на то, что эти модели когда-то кем-то были осмысленно осознаны и глубоко донесены, люди за них цепляются. Люди любят, когда им дают всякие аббревиатуры, всякие модели, всякие короткие шаги, короткие быстрые рецепты. Простые, понятные приемы. Люди за это цепляются, вырабатывают положительную предвзятость, как будто бы они поняли это, да? И выработав свою положительную предвзятость, они дальше думают, что они это поняли. Я когда записываю эту книгу на аудио, к этому моменту уже недели две, как люди покупают книгу, ясно, понятно, фотографируются с ней, выкладывают фотографию в Инстаграм, и часто это ничем не кончается. То есть люди просто не читают ее дальше много месяцев. Почему? Почему? Потому что у них вырабатывается положительная предвзятость, они думают, что раз они купили их, взяли её в руки, то у них уже всё сложилось, у них уже как бы полдела сделано. И мозг такой расслабляется, да, классно, всё, полдела сделано. Многие люди, которые купили эту аудиоверсию, тоже послушали её не целиком. Процентов 80 не дослушали вот до этого момента, где я сейчас вам говорю. А те, кто от те оставшиеся 20%, которые дослушали, они дослушали её Ну, в разное время, но чаще всего не раньше, чем месяца через 2 от того, как эта книга была куплена. То есть у людей есть вот этот вот баг, когда ты подменяешь глубокое подлинное понимание обладанием каких-то простых коротких рецептов, типа файлика на компьютере, книжки на рабочем столе, ну и там или книжки на полке, книжки выложенной в сторис, знания каких-то маркетинговых аббревиатур вместо реального понимания того, как это работает. Это всё часть нашей психики. Когда ты записал себе в бумажку там Айда, например, или инфостиль и подчеркнул тремя линиями, тебе кажется, что ты его понял. И вот эти вот все конспекты, майндмэпы это всё только подкрепляет эту твою уверенность, что ты это понял. Но ты реально это поймёшь, когда ты этим на на это потратишь время, чтобы попрактиковаться, чтобы это реально понять, чтобы это стало частью твоей практики. У большинства людей, которые выписали себе в конспекты эти слова, волшебные формулы, вот эти все круги, циклы, свт-анализ, АИДА, 4К, 4P и прочее. Вот это не всё выписали и ни фига ими не пользуются, но у них есть ощущение, что они их знают. Бывают откровенно поверхностные решения, когда люди добавляют слова типа крипта или нейро к любой ерунде, И это как будто бы сразу прибавляет этим этому вес. И действительно, в умах массового читателя это действительно весу прибавляет на удивление, да? Скоро на каких-нибудь конференциях будут говорить о криптокопирайтинге. Но хотя нет, уже не будут, потому что крипта себя, конечно, последние пару лет сильно дискредитировала. Я, конечно, над всем этим измываюсь и горюю, потому что это же всё дьявольски работает, что на самом деле, если подумать, Все вот эти дурацкие названия, которые придают этим явлениям особый статус, они действительно работают. Ну, то есть, если вы придумали любую ерунду и назвали её каким-то особым образом и сказали, что это модель или система или метод, всё, оно будет более востребовано, чем если вы просто это придумали. Поэтому, да, я, конечно, над этим потешаюсь, но это можно использовать. Это нормальный рабочий приём. Придумывайте свои названия, придумывайте свои школы, свои методы и смотрите, как люди начинают повторять это за вами, как они начинают это воспроизводить, передавать друг другу и пользоваться этим, причём очень активно, с интересом, и в какой-то момент уже и вашу школу, и вашу терминологию, и ваши словечки будут вписывать в чужие презентации, и люди будут их смотреть, конспектировать, не понимать, но уходить с чувством, что у них в головах что-то осталось. Людям, ну вот моя практика показала, что людям не особо были нужны приёмы редакторской правки для повышения информативности. Если бы людям были нужны эти правки, они бы давно, ну эти методы, они бы давно открыли любые классические книги и всё бы там прочитали и всё бы прекрасно делали. Но когда у людей появился инфостиль, у них появилось ощущение, что это некая новая вещь. которая сейчас решит их проблемы. Для большинства людей этого не произошло. Огромное количество людей его поняли неправильно, неполноценно, очень мало, не прочитали там даже третьи книги «Пиши, сокращай» и вообще ни во что не врубились. Но вот у них в душе есть ощущение «Я знаю инфостиль, как я знаю кунг-фу». И вот с этим теплым чувством в душе они идут по жизни. И это все, что им надо. И я их понимаю, потому что эти люди не обязаны разбираться в том, в чем разбираюсь я. То есть я совершенно без горечи говорю, это абсолютно нормальное явление, люди так устроены. Нам наша задача понимать это, не давать другим собой манипулировать, ну то есть не давать другим мозолить как-то пудрить себе мозги какими-то левыми названиями. Но с другой стороны, если мы сами хотим продвигать свои названия и свои идеи, их стоит хорошо, мощно называть. Вот такие дела.